Бог шельму метит. Разозленная, негодующая симочка лихорадочно соображала, что же надо сделать такого, чтобы навсегда отбить у ребятишек охоту купаться под ее огородом. Как примерно наказать их, опять взять вверх над ними, заставить вновь бояться себя. И, кажется, придумала. Она действительно придумала, сколь простой, столь и зловещий план, который позволит решить возникшую перед ней проблему. Бабка Серафима решительно приступила к реализации своего коварного замысла. С трудом скарабкавшись на чердак, она отыскала там пропыленную всю покрытую паутиной бутылку. Затем, спустившись от мыла ее, завернула вместе с молотком свою старую рваную кофту и спрятала за дверью сарая. Позже она послала Вовку разнести по ребятам доставшиеся ей трофеи. Наказав ему, если будут спрашивать, ругается ли бабка, отвечать, что нет, мол, совсем не ругается, и что завтра она, мол, с матерью опять в магазин уйдет. «Ты, Вовк, вот что скажи им, баба, мол, даже дорожку землей не засыпала, ты ее сам завтра будешь охранять, а им не вели на ней кататься, понял?» «Понял, баб, все скажу», и Вовка, обрадованный вихрем, понесся выполнять на задание. А симочка тем временем с двумя ведрами, в одной из которых положила подготовленный сверток с бутылкой и молотком, пошла на огород и, перепрятав сверток в кусты, занялась поливом помидоров, капусты и огурцов, черпая воду на некотором отдалении от склизкой дорожки. Потом она немного пособирала сорную растительность, поправила грядку лука севца и, незаметно юркнув в кусты, на растеленной тряпке молотком на мелкие осколочки разбила припасенную бутылку. Свернув тряпку с осколками, она засунула ее поглубже в куст и отправилась домой, решив вернуться обратно, когда стемнеет, чтобы завершить свое черное дело. Вот уж действительно для черных дел природа отводит ночь. Было уже совсем темно, когда Симочка, крадучись и хранясь как тать, с особым старанием вдавливала склизкую дорожку мелкие бутылочные осколки, чтобы, во-первых, они были незаметны, а во-вторых, способны как можно больнее ужалить свою будущую жертву. И с этой задачей, как покажут ближайшие события, старуха блестяще справилась. Капкан был поставлен и умело, и насторожен. Полюбовавшись содеянным, Симочка выбросила тряпку с остатками стеклянной пыли в растущую рядом осоку. Туда же отправила и снятую с правой руки изношенную худую перчатку, которой пользовалась, чтобы не порезаться при работе с бутылочными осколками. После этого злодейка, что-то мурлыча себе под нос и слегка пританцовывая, вернулась домой. Бесшумно, чтобы не разбудить уже спящих, Ленку и Вовку прокралась к сундуку, служившему ей место койки, легла и тут же заснула крепким спокойным сном. Утром после завтрака обе женщины опять засобирались в магазин. Перед уходом бабка поинтересовалась у внука, как он выполнил ее вчерашнее задание. Вовка еще окончательно не проснувшись, ответил, да все сказал так, только мальчишки говорят, что теперь в другом месте купаться будут. А бабка твоя, сказали, колдунья. Я тебя вот ухи оборву. Тогда будет тебе колдунья, хрест несчастная, вспылила Симочка, не болтай чего зря, и тут же добавила. А все же по карауль, по карауль там, а если придут эти архаровцы, не вели им кататься по дорожке-то, ладно? А я тебе гостинчик из магазина принесу. И, прощаясь, бабка своей сухонькой-легонькой рукой потрепала Вовкину вихрастую голову. Дальше все вершилось по задуманному Симочкой сценарию. Оставшись один, Вовка быстро вскочил с постели, сходил по неотложной надобности на двор, вернулся и, не умывшись, приступил к добросовестному поглощению всего того, что было оставлено ему на завтрак. После завтрака немного посидел на заваленке, нежесть под ласковыми лучами мягкого утреннего солнца, побродил бесцельно вокруг избы, потом поиграл с подбежавшим к нему маленьким соседским песиком с выразительной кличкой «Громышок». Не зная, чем еще занять время, побывал на огороде, немножко поел вороняшки и развалился на траве, тоскливо ожидая, когда, раскалившись, солнце погонит ребят на речку. Вовка успел даже задремать, когда сквозь сон вдруг услышал веселый, дружный ребячий смех. Он стрепенулся, вскочил и Стремглав полетел к берегу, где сразу же увидел, как несколько мальчишек, стоя в воде, пригоршнями выплескивают эту воду на дорожку, превращая ее в немудрящий скользкий трамплинчик, по которому легко и приятно съезжать в речку на голых ягодицах. «Нет, не трогайте дорожку!» — закричал Вовка. «Баба не велела, чтобы я велел вам кататься на дорожке. И не брызгайте, не размачивайте ее, а то про всех скажу бабе. Купайтесь, а на дорожку не лезьте». «Да ты что, Вовчик, загалдели мальчишки, мы же только чуть-чуть покатаемся, а потом присыпем опять сухой землей». А вот и нет, Вовка продолжал настаивать на своем, но и мальчишки тоже не отступали. Они стали уговаривать, даже просить, обещать, что будут водиться с ним играть. Неизвестно, сколько бы еще упирался принципиальный Симочкин караульщик, если бы не находчивый Лешка с сысой который вдруг спросил «Вовчик, а ты сам-то хочешь покататься по этой дорожке?» Вовка сразу замялся, но блестевшие глаза выдали его сокровенное желание быть вместе со всеми ребятами, которые, даже старше его на равных, хотят с ним купаться, кататься по дорожке, смеяться. И он ответил «Хочу, а можно? А вы бабе не скажете? Можно, чего же нельзя-то хочешь? С тебя первым начнем, а?» И баба твоя не узнает, окончательно ломая Вовкину волю, предложился сой, которого дружно поддержали остальные ребятишки. Вовка обрадованно засуетился, заулыбался и, торопясь, стал снимать коротенькие штанишки. «Погоди, еще немножко польем и поедешь». Двое ребят вновь заработали пригоршнями, наконец все было готово. Вовки посоветовали сначала окунуться, потом подвели к месту старта. Он сел на дорожку и, моргая счастливыми глазенками, начал, опираясь руками о землю, подталкивать себя вперед. И вдруг душераздирающий пронзительный крик Вовки, молниеносно скользнувшего по дорожке сначала на попке, затем на спине, больно ударил по ребячьим ушам и заставил всех побледнеть. Не успев понять, что произошло, ребята бросились к Вовке и увидели покрасневшую вокруг него воду и множество кровавых разрезов вдоль по всей Вовкиной спине. Они поняли все. Визжал и корчился от нестерпимой боли Вовка. Не скрывали слез и остальные дети. Валька Сергутин, как старший среди всех и первый оправившийся от шока с помощью других ребят, поднял Вовку, осторожно вынес из воды и уложил спиной кверху на подстеленные рубашки. Для защиты от палящих солнечных лучей, Спину тоже прикрыли чьей-то маечкой. Увидев идущую невдалеке женщину, Валька отчаянно махая руками догнал ее и привел к лежавшему в каком-то забытии Вовке. Женщина оказалась тете Вари Львовой, живущей напротив Симочки. Приподняв майку на Вовкиной спине, она в испуге ахнула и набросилась на ребят. «Ах вы, ироды проклятые, что же это вы наделали? Милицию у вас всех стервецов надо!» «Да не мы, тетя Варь!» «Ладно, потом разберемся. Помогите поднять мальчонку. Домой его надо!» И тут вперед опять выступил Лешка с Исой. «Тетя Варь, такими вот стеклянками утыкана вся эта дорожка. А вот эту тряпку мы с Петькой сейчас нашли тут в осоке. В тряпке такие же стеклянки, глядите. Тут еще перчатка валялась, грязная и мокрая вся. Вот она. Постой, постой, да ведь тряпка-то это же старая Симочкина кофта. Ах, гадюка, да будь ты проклята!» И тетя Варя, прижав к себе все еще вздрагивающего и тихо постанывающего Вовку пошла домой, наказав ребятам нарвать побольше листьев подорожника и принести ей для Вовкиного лечения. «А Симочкину кофту со стеклянками и перчатку сохраните, спрячьте куда понадежнее, могут понадобиться», обернувшись, крикнула она собравшимся в кружок мальчишкам. «Мы опустим подробности мучительного и длительного Вовкиного лечения», при котором использовались и медицинские лекарства, и народные домашние средства, и усилия привлекаемых Симочкой бабок с их молитвами, заговорами и всяческими кладовскими импровизациями. Не будем воспроизводить Вовкины отчаяние, страдания и надежды. Умолчим даже, чем ответили Симочки не только посторонние люди, но и ее родные дочь с внуком. Мы только отметим, что Вовка, в конце концов, слава Богу, выздоровел, на всю жизнь сохранил на своей спине причудливое переплетение шрамов и обретя сочувствие всех своих ребят на улице. Вместе с тем вполне ответственно заметим, что коварный план мести ребятишкам, осуществленный Симочкой, не только не способствовал восстановлению ее влияния на людей, а наоборот еще больше подорвал его. Но урок не прошел, как говорится, впрок. Симочка оказалась не способной менять свои взгляды на жизнь.